Переставая блеять, чудовище кинулось им навстречу. Павлыш успел закрыть собой салли и всадил в чудовище заряд анбластом. Взревев, высоким голосом, чудовище закрутилось на месте, будто потеряло добычу из виду, маленькие красные глазки горели злобой. Павлыш выстрелил вновь и снова без эффекта. Он лишь напомнил чудовищу, где они стоят.